Пятидесятое. Запыхавшись, Снейдер добежал до садовых ворот. Было безумием входить в дом без пистолета, но он не хотел отпускать Сабину безоружный. К тому же в доме Айзнера находился пистолет, из которого стреляли, и он должен его заполучить. Снейдер открыл ворота, пересёк лужайку в несколько широких шагов и поднялся по ступеням к входной двери. Нажал на ручку. Дверь была не заперта. Он тихо отворил её, вошел внутрь И пригнулся, в любой момент ожидая выстрела. Но ничего не произошло. В прихожей никого не было. Ключ торчал в замке с внутренней стороны. Айзнер действительно забыл запереть дверь? Или, может, Кыржистов открыл ее для Снейдера? Снейдер слышал, как наверху кто-то торопливо хлопал ящиками. Это был точно не Кыржистов. Потому что Снейдер поручил ему искать Сабину в подвале. А если наверху был Айзнер, Значит, это он стрелял в Крыжистова. И тот лежал теперь где-то раненый или мертвый. Снейдер закрыл входную дверь, но не запер на замок. Дверь в подвал была распахнута. На цыпочках он подошел к лестнице и посмотрел вниз. В потемках разглядел ноги на последних ступенях. Крыжистов! шепнул он. Снайдер, Отозвался сдавленный удивленный голос. Снейдер прикрыл за собой дверь. но неплотно, чтобы слышать, что происходит наверху, и спустился по лестнице. Коржистов лежал у стены на бетонном полу. Его руки были раскинуты в стороны и примотаны коричневым скотчем к трубе батареи. Из раны около ключицы шла кровь, но на первый взгляд ранение не угрожало жизни Коржистова. Правда, обе его ноги были сломаны, что Снейдер понял по вывернутым ступням. При падении с лестницы Коржистов мог сломать себе одну ногу, но не обе. Тем более в одинаковых местах. Снейдер присел на корточки и пощупал лодыжки. Это был Айзнер? спросил он. Да, этот козел сбил меня с ног и сразу же выстрелил. Затем положил мои ноги на край лестницы и наступил. Снейдер мысленно представил себе хруст костей и отчаянные стоны Кержитова. А что с ключицей? Чертовски ржет. Пуля все еще внутри. Это ты оставил открытой входную дверь? Нет, а должен был. Нет, все в порядке, перебил его Снейдер. Из-за того, что руки Коржистова были привязаны к батарее, он не мог посадить его. Снейдер достал из кармана набор отмычек и вытащил самый стабильный металлический штифт. Сожми зубы покрепче, будет больно. Не больше, чем огнестрель. О Тише! шикнул Снейдер. Он проткнул металлическим штифтом скотч в нескольких местах. Затем дернул несколько раз, пока лента не разорвалась. Черт тебя возьми! Никакой чуткости!» Пробурчал Коржистов и потёр запястье. «Айзнер ещё наверху!» Снейдер убрал металлический штифт. «Знаю. Сожми зубы!» Он потянул Коржистова вверх и усадил спиной к батарее. «Проклятье! Я больше не пойду с тобой!» прохрипел Коржистов. «С такими ногами ты пока никуда не сможешь ходить». Снейдер снял пиджак, скатал его и приложил к ране Кржистофа. «Держи вот так». Он огляделся. В двух метрах в зоне недосягаемости Кржистофа лежал его телефон и малокалиберный пистолет. Снейдер схватил их и понюхал ствол. Из оружия недавно стреляли. Получается, Айзнер выстрелил в Кржистофа из его же пистолета, а не из собственного. «Умно». Снейдер хотел вызвать скорую помощь, но телефон Кржистова был заблокирован. «Как его разблокировать?» «Не скажу», — выдавил Кржистов. «Ты с ума сошел? У тебя детская порнография на телефоне? Она меня не интересует». «Нет», — буркнул Кржистов и замолчал. «Этот идиот лучше истечёт кровью». Снейдер пошел к подвальному окну, поднес к... телефон к свету и увидел на дисплее размазанный жирный след в форме зигзага Z. Он провел пальцем по фигуре, но сотовый не разблокировался. Попробовал еще раз в противоположном направлении. Получилось. «Что ты там делаешь?» — прохрипел Коржистов. «Тебе нужен врач», — заявил Снейдер. Первоначальный план — следить за Айзнером, загнать его в угол и дождаться, пока он совершит ошибку, можно было забыть. Айзнер заявит, что застал врасплох бывшего заключенного, проникшего в его дом. Боролся с ним, случайно подстрелил во время потасовки и связал. И ни один судья на свете ничего ему не возразит. А то, что он выстрелил в Коржистов из его же пистолета, только подтвердит теорию вооруженного нападения. Снейдер набрал номер скорой помощи и ждал ответа. «Айзнеру до этого кто-то позвонил», — прохрипел Коржистов. Он засуетился и бросил меня здесь. «Да, не разговаривай. Лучше зажимай покрепче рану», — прошептал Снейдер. Наконец, на другом конце ответили. Снейдер назвал свою фамилию, адрес Айзнера, описал ранение Кржистофа и попросил прислать машину скорой помощи. «Если твои коллеги найдут меня здесь с оружием, я пропал». «У тебя не было оружия», — сказал Снейдер, и сунул пистолет Коржистова себе за пояс. «К тому же я могу подтвердить, что ты хотел навестить Айзнера с дружеским визитом. Ты уже пять лет как вышел из тюрьмы и решил, что сейчас подходящее время, чтобы извиниться перед Айзнером за смерть его жены. Но ты не рассчитывал, что он сорвется. «Значит, вот так мы все вывернем?» «Да». Снейдер выпрямился. «Я пойду наверх». «Он выстрелит в тебя. Поверь, он жаждет крови. Это моя забота. «Можно мне мой телефон?» «Нет». Поднимаясь по ступеням, Снейдер услышал в коридоре приближающиеся шаги и бормотание. Похоже, Айзнер говорил по телефону, но Снейдер не мог разобрать ни слова. Затем он услышал, как что-то пропищало пять раз. Видимо, Айзнер ввел код и активировал сигнализацию. Затем вытащил ключ, открыл входную дверь и вскоре снова захлопнул. Снейдер вышел в коридор и услышал, как дверь заперли снаружи. На всякий случай посмотрел по сторонам. Ничего. Затем подошел к окну и осторожно выглянул через тонкую занавеску в сад. Айзнер спустился по ступеням на лужайку. Теперь на нем был пиджак. Однако Айзнер направился не к деревянному сараю на берегу озера, как предполагал Снейдер, а к садовым воротам. Что он задумал? Снейдер осмотрелся в доме. Рядом с входной дверью продолжала пищать сигнализация. На дисплее шел обратный отчет. 9 секунд. Через это время сигнализация включится. Затем, как только Снейдер откроет дверь или окно, сработает сирена и тихая тревога, и сигнал поступит в полицию, и, вероятно, на сотовый Айзнера. И он будет в курсе, что кто-то хотел проникнуть в его дом или выбраться из него. 5 секунд. То же самое произойдет, когда Снейдер откроет дверь, чтобы впустить в дом врача. три секунды. Он посмотрел на дисплей, ища кнопку отмены, и нажал на «деактивировать». Обратный отсчёт остановился на двух секундах. Затем Снейдер взял сотовый Коржистова, чтобы написать СМС. Как его взгляд, упал на дисплей. На телефоне действительно открылось последнее видео, которое смотрел Коржистов. Снейдер хотел закрыть окно, но случайно нажал на него. С ума сойти! запись была немного нечеткая но это было не порно или какое-то брутальное снаф видео оперратская копия телесериала доктор кувин женщина врач с джейн сеймур господи кто бы мог подумать Крыжистов любит романтику и сентиментальный кич неудивительно что ему было стыдно в следующий момент снейдер замер услышав как хлопнула дверь багажника Он быстро отправил сообщение на свой собственный номер в надежде, что Сабина его прочитает. Айзнер стрелял в Кржистофа. Он покидает дом. Я доступен по этому номеру. Сейчас хлопнула дверца машины и глухо взревел мотор. Возможно, Снейдеру все-таки не придется отказываться от изначального плана. Скорая помощь появится минут через десять, а за это время Айзнер успеет покинуть участок и ничего не застанет. Значит, Снейдер снова в строю. Он подошел к окну и посмотрел через занавеску. Айзнер только что уехал, и Снейдер увидел лишь задние фары серебристого БМВ.